Эпилог. В тот день Женьке везет с самого утра. Просыпается до звонка будильника в наручных часах и успевает его выключить. Незачем беспокоить сестру, пусть поспит подольше. Она тихо, стараясь не разбудить Саньку, одевается и секунду колеблется. После долгих уговоров с помощью матери Женьке удалось доказать отцу, что тренировка для нее не менее важна, чем присутствие на воскресной службе. Но если папа опять не спится, Перспектива снова услышать воспитательную лекцию о том, как важно посещать храм Божий, заставляет ее поморщиться. Лучше не рисковать и выбраться из дома, как обычно. Женька аккуратно, чтобы не стукнуть, раскрывает створки окна, медленно переносит через подоконник сумку с кимоно и роняет ее в траву. Потом вылезает наружу сама. Джинсы моментально намокают до колен росой, сандалия хлюпает, но это мелочи. Подхватив сумку, она, крадучись, пробирается к умывальнику. Через несколько минут Женька выходит к террасе и с радостью видит, что там пусто. Самовар холодный, и, похоже, вся дача еще спит. На столе в глубокой тарелке, накрытой льняной салфеткой, она находит оставшиеся с вечера сырники, нацеживает из заварника полкружки холодного чая. Быстрый завтрак, сполоснуть чашку и за калитку. Тренировка тоже удается на славу. После выполнения ката Санчин, сенсей отмечает ее в числе тех, кто хорошо трудился. Потом, когда они работают с Данькой в паре, он заглядывается на Женьку, пропускает ее Йоку Гири и летит на пол так, что истинно черный куриный бог на кожаном ремешке вылетает из-за ворота его кимоно. После тренировки Данька провожает ее до дома самой дальней дорогой. Поздняя подмосковная весна пахнет разогретой на солнце с основой смолой, Пиная ногами шишки, они обмениваются мнениями об этой самой катастрофе. Женька рассказывает, что, похоже, ничего и не почувствовала, а Данька стоит на том, что он-то все почувствовал, когда пошел на кухню и словно задремал на ходу, а потом раз и проснулся. И они сходятся на том, что все это ужасно странно и вообще представить себе невозможно, как такое могло случиться. Во всем мире пять лет прошло, а на Земле ничего и не изменилось. Пять лет одним махом. И еще, Женька на днях снова перечитывал Кэрролла и специально пытается использовать в разговоре с Данькой именно это смешное слово, странше представить, что всю эту катастрофу устроили не какие-нибудь чужие, а такие же люди, как они, да еще и из Ордена Креста и Полумесяца. Вот уж на кого не подумаешь. А отец Даньки, по его словам, уверен, что тут без Берков дело не обошлось. Может, эти чужие ордену голову и заморочили? Женька в этом так не уверена, но не особо настаивает на своей точке зрения. Рассказывает Даньке в ответ, что ее отец считает, что теперь орден и расформировать могут, раз такого натворили, что десанту пришлось их базу штурмом брать. Домой Женька не спешит. Это ведь так приятно, никуда не спеша гулять после тренировки и говорить о серьезных вещах. Особенно с Данькой. Но тропинка выводит их на пригорок, и Данька первым замечает два армейских флайера и джип, сворачивающие к Женькиному дому. Они быстро и нехотя прощаются, договорившись созвониться к вечеру, и Женька бежит к дому. Огибать забор, чтобы дойти до калитки, ей кажется слишком долгим. Она перелезает через штокетник напротив их с Санькой окон. Тут она уже может расслышать чьи-то голоса с другой стороны дома, обегает дачу, оказывается на террасе и замирает. Гости застали семью во время чаепития. Похоже, здесь прямо сейчас случилось что-то такое, от чего все замолчали и боятся слова сказать. На ее появление не реагирует сидящие за столом отец и мать, даже Санька и домработница Инна не поворачивают головы. Только гости мельком смотрят на нее, а потом вновь переводят взгляд на отца. В левой руке отец держит развернутую газету. На улице сегодня ни ветерка. Но Женька слышит, как газета едва слышно шелестит. Таких гостей на их даче Женька не видела никогда. Рядом с перилами террасы стоят шестеро. Здоровый рыжий летчик и рядом с ним высокая брюнетка в десантной форме. В обоих на груди ряды орденских планок и явно новенькие, горящие на солнце багровым ордена крови земли. Такой же свеженький орден на груди, стоящего рядом с ним и слегка похожего на китайца-дедушки в комбинезоне торгового флота с шевроном Союза Вольных Торговцев. «Ого!» — думает Женька. «А ведь, похоже, это кровь земли первой степени. Ничего себе!» Любуясь военной формой и наградами, она не сразу замечает молодого священника, скромно притулившегося между военной парочкой и дедом-торговцем. Батюшка, как батюшка, только какой-то слишком грустный. Чуть поодаль к перилам прислонился мужчина со страшно изуродованным лицом. Женьке стыдно, что ей неприятно смотреть на это лицо в рубцах от ожогов, и она заставляет себя рассмотреть его во всех подробностях. Потом она вздрагивает, заметив пустой рукав пиджака элегантного серого костюма, и переводит взгляд на следующего гостя. «Это бледный, осунувшийся, светловолосый майор» с непонятным шевроном на рукаве. Прямо перед отцом стоят двое. Военный в накинутом на плечи, несмотря на теплую погоду, дождевике. Рядом с ним стоит чужой. Женька поразилась, как она не обратила на него внимания сразу. Словно тот был невидимкой. Это ранец Он смотрит на Женьку вполне человеческими, если бы не вертикальный зрачок глазами, и она ощущает в его взгляде нечто вроде теплой дружеской приязни. Женька думает о том, как странно должно быть общаться с таким существом, когда замечает в его руке, или лапе, или все-таки руке, он держит покрытый узорами каменный посох. Неужели это настоящий шаман с ярры? Неужели? В этот момент военный в дождевике смотрит на Женьку, кивает, словно только ее и ждал, и надевает на голову фуражку. И все остальные, кроме батюшки, парня с обожженным лицом и чужого. Только тут Женька понимает, что все остальные держали свои. Кто фуражки, кто как десантница береты. Словом, все свои головные уборы держали в руках. Что здесь происходит? Военный сбрасывает на лавку свой ненужный дождевик и снова сюрприз. На плечах его генеральские погоны. А на рукаве такая же эмблема, как у блондинистого майора. Увидев ее вблизи, Женька вспоминает, что такой знак, берет и перекрещенные кинжалы — эмблема военной разведки. Генерал достает из висящего на боку кожаного планшета небольшую малиновую папку, делает шаг вперед и произносит. «Попрошу всех встать!» Отец, мать, Санька и Инна медленно поднимаются со стульев. Никто из гостей уже не опирается на перила террасы. Женька стоит, как стояла, и не дышит. Становится тихо-тихо, словно перед грозой. Слышно, как где-то далеко, в другом мире, кричат мальчишки. Генерал раскрывает папку и начинает читать. Указ Верховного Главнокомандующего. «За проявленное мужество!» «Что здесь происходит?» «Действия, приведшие к спасению, приказываю!» «Восстановить в звании!» Голос генерала становится хриплым, и слова падают, словно первые свинцовые капли ливня в горячую летнюю пыль. «Наградить!» Еле заметный звук. Женька скашивает глаза на родителей и видит, что газета, которую отец так и не отложил, дрожит в его руке все сильнее и сильнее. «Посмертно!» Лицо матери на долю секунды кажется Женьке каменным, а потом тонкие струйки слез мгновенно делят на три части ее лицо. «Гриднева Ярослава Александровича!» «Брат? Яр? Ее брат, о котором отец запретил им упоминать, и о котором они шептались с Анькой и с мамой? Яр? Да как же!» «Высшей наградой Тиранской Федерации!» Отцовская газета с шелестом улетает под стол. Женьке хочется закричать. Генерал закрывает малиновую папку и, переложив ее в левую руку, достает право из кармана кителя алую коробочку. Положив ее на малиновую папку, передает отцу. Наклоняет голову и делает шаг назад. Отец открывает рот, словно ему не хватает воздуха. Наши обычаи проще. Неожиданно на чистом и каком-то слишком правильном русском языке говорит Яранец, поэтому я и скажу проще. Мы сочувствуем вашему горю. Большой Совет Ярры принял решение о помещении имени и лика гриднева в галерею идущих вверх. Все его родственники получают почетное гражданство Ярры со всеми сопутствующими привилегиями. На какую-то долю секунды Яранец задумывается и потом произносит. «Мне выпала честь быть Кехуро, словом, учить Ярогриднева мастерству шамана. Но я не успел посвятить в Кехуро шамана его самого. И я растворяюсь в вашей печали. Это его посох. Теперь он принадлежит его семье». Чужой протягивает каменный посох отцу. Женька смотрит на отца. На его ресницы дрожит слеза. Наконец он произносит. «Как? Как же это? Я...» «Мы для этого и пришли все, чтобы рассказать вам про Яра», — говорит десантница и подходит к столу. На скатерть перед матерью ложится небольшой образок. «У вас должен быть...» — начинает десантница. Мама, не переставая плакать, откуда-то вынимает точно такой же образок и кладет его рядом. Он говорил, что с таким же медальоном ходит его невеста. Мама поднимает глаза на девушку в десантной форме, там мягко качает головой. Она погибла. Мама прикрывает рот рукой, и ее плечи начинают вздрагивать. Десантница поднимает со скатерти образки и кладет один перед Санькой, а второй протягивает Женьке. Это для вас. Яр просил передать их вам. Носите. Отец прочищает горло и прерывающимся голосом говорит. Садитесь за стол. Все, пожалуйста. Мы хотим знать о нашем сыне. И гости начинают говорить. И Женька слушает о своем брате, о земле и Яре, о Метрополисе и о Юноне, о Берке и о Тумале, о стычках в космосе и на далеких планетах, о дружбе и долге, о жертвоприношениях и вере, о предательстве и любви. Все говорят по очереди, стараясь не перебивать друг друга, но удается это не всегда. И вот тогда мне пришлось инсценировать покушение на себя и свою смерть. И генерал Брюс связался с моим начальством, а я тогда работал под прикрытием. Да-да, моя обожженная рожа и мое прошлое — это такое прикрытие, что лучше не придумаешь. Я был большим гордецом. Гордыня — тяжкий грех. И если б не... Давно подозревали. И готовили противодействие Ордену. Аяр не только внезапно попал на главную роль в этой истории, но и справился с ней так. Всем бы таких психотехников. Да, такое предсказание у нас действительно есть. Но теперь это уже не легенда, а быль. Ему бы в десанте цены не было. Надо спокойный совершенно. Она дойдет до конца. И, конечно, через своих ребят в гарнизоне на Юноне я присматривал за Яром и чуть-чуть не успел. Но кто мог ожидать, что там не банальная попытка военного переворота, а такое? Когда начинает темнеть и гости направляются к калитке, Женька догоняет идущих рядом Яранца и батюшку. «Наши ошибки, наш бесценный опыт. и Я бы не стал на вашем месте», — говорит Яранец своему собеседнику, когда Женька хватает его за руку. Да, теперь она точно уверена за руку. И вцепляется в рукав отца Федота и неожиданно для всех почти кричит. «Но ведь может быть так, что он не умер. Вы же Яра мертвым не видели? Есть же надежда, что... ну, что он вернется». Батюшка глядит на нее печальными глазами и молча опускает взгляд. Шаман с ярры внимательно смотрит на нее, а потом поднимает голову и внезапно произносит на своем странном русском «Гроза». Женька смотрит вверх и видит, что темная дождевая туча закрыла уже половину неба. Вдалеке грохочет. Яранец снова смотрит Женьке в лицо своими кошачьими глазами и повторяет «Приближается гроза».